«Вот оно в чем дело», — пробормотал Диуэс. «А как ее имя?» «Мари де Крессе». «Крессе». «Крессе». Не слыхал. «Но мне пришлось венчаться тайком. Семья была против нашего брака. Потому что вы ломбардец. Так, так, понятно. Во Франции еще придерживаются отсталых взглядов.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 Но дядя обратился к Бувиллю, а он... — А он благоразумно посоветовал вам скрыться на время. — Да, но ведь мари заточат в монастырь. — Скажите, монсеньор, вы могли бы ее оттуда вызволить? Скажите, увижу ли я ее вновь? — Слишком много вопросов за один раз, дрожайший сын мой, — ответил кардинал, продолжая вращать пепитр. — Монастырь. А может, статься ей сейчас лучше побыть в монастыре. Уповайте на безграничное милосердие господне. Гуччо устало понурил голову. Его черные волосы были щедро припудрены дорожной пылью. — А ваш дядя имеет дела с Барди? — осведомился кардинал. — Конечно, мансиньор, конечно. Если не ошибаюсь, Барди, ваши банкиры... Добавил Гуччо только из вежливости почти машинально. «Да, они мои банкиры. Но, на мой взгляд, сейчас они не столь... Не столь сговорчивы, как в былые времена. А ведь это весьма солидная компания. Повсюду у них есть свои отделения. А при малейшей просьбе видите ли, нужно сначала запросить Флоренцию. Словом, они столь же медлительны, как церковный суд».